5 тропою ложных надежд. Ему нужны были герои, и если приходилось создавать их из подвернувшегося отребья, что же, тем хуже для них. Погибнут, не велика потеря. Верховный Блобфатш I. Да как он смеет? «Добро бы он просто пошёл против правил. Нет, он хочет оставить с носом меня. Игровой кодекс нарушить сложно, но не так уж невозможно. Однако такой ход – это после всего, что я для него сделал. Вот и верь после этого в человеческую благодарность. Так, если даже я заговорил о Вере, значит неприятности случились не только с ним. Что-то разладилось внутри самой игры». Но ведь суть игры не может измениться, это противоречит. Кажется, я всё-таки заразился от него неуверенностью в завтрашнем дне. Это невозможно, сказал бы я, если бы мне некогда не доказали невозможность самого понятия невозможность. Но это значит, тогда у меня крупные неприятности. Завалить такое простое дело, да ещё и после того, как я лично подготовил все позиции и расставил фигуры. Или всё-таки можно выкрутиться? Надей, что можно. Dum spiro, spiro. Пока дышу, надеюсь. Латынь. Хотя я и не дышу в том смысле, в котором употребляют этот термин смертные. Надежда-надежда, но опускать руки и сдаваться на милость судьбы не стоит. Это противоречит не только моим правилам, это противоречит даже уставу игры. Пускай в игре что-то не так, но кодекс ещё существует. Ибо существует этот мир. А значит, значит, я должен выяснить всё, не прерывая игры. Я это сделаю, клянусь первозданным хаосом. Пока было неясно, что последует за моим открытием. Очевидно одно: большая часть моих странных предчувствий оказалась абсолютной истиной, тогда как считавшаяся неоспоримой информация была иллюзией, выдумкой. Правда недалеко у шепчущей от истины, и путь по-прежнему поджидал меня. Меня, ибо никто иной не имел шансов пройти его, а пройти нужно хотя бы для того, чтобы узнать окончание пути, увидеть его собственными глазами, потому что именно это было целью игры. Натягивая доспехи, я думал о том, что пришло время объясниться с Фрей, искательницей. Конечно, обмен информацией мог завершиться и в мою пользу, но я не должен был рисковать. Сейчас на этом этапе событий я был уязвим. Не то чтобы это останавливало меня, но следовало соблюдать осторожность и играть наверняка, так гласил игровой кодекс. Тут я усмехнулся, припомнив собственные действия до того момента, как вспомнил о самом существовании кодекса и об игре. Такого понятия, как осторожность, в моем мышлении тогда не существовало вовсе. А значит, я прежде всего не должен менять сложившийся образ поведения. Рискованно, но, черт возьми, не рисковать нельзя. Без риска нет победы, а поражение не наступит, пока я сам не признаю, что проиграл». На царапах остриём кинжала пару символов я прочёл формулу перемещения. Этот ход, разумеется, противоречил образу, зато в случае успеха экономил массу времени, а скорость сейчас была даже важнее сохранения образа. Пройдя чёрным коридором бездны, я оказался в известных мне лишь понаслышке горах Имира, в сотне шагов от хрустального замка. Через окружавшую дворец Фрейи стену я без труда перебрался, а двери парадного входа и вовсе оказались не запертыми. Не проверяя, находится ли кто-то во внутренних покоях, я подошёл к одному из зеркал, активируя поставленную Фрейи защиту. Как и в прошлый раз, зелёное сияние сковало меня. Теперь я мог бы освободиться и сам. однако не стал этого делать. Разговор все равно предстоит, так что лучше не проявлять ненужные инициативы». Владычица появилась через минуту. «У тебя это уже вошло в привычку?» спросила она, не снимая чар. «Такое поведение до добра не доведет». «Янвиса, знаю», сказал я на языке бездны. Фрея на мгновение застыла, затем развеяла заклинание. «На следе источника?» предположила она. «Да, но я пришел не для этого. Вернее, не только для этого. И что же ты узнал еще?» «Я видел Рагнарог». Искательница побледнела, затем гордо вскинула голову. «Мне нечего стыдиться. Да, я тогда проиграла, но это далеко не конец». «Я и не утверждал этого. У меня другой вопрос. Где теперь находится Гья Лархорн, Рог Хеймдаля?» Почему не меч Фрейра Молотора или копьё Одина? Что тебе до наследия асов? Я знаю вас, готландцев. Вы ведь не почитаете асов как богов, и в чём-то вы правы. Учесть Мьёльнира и Гунгнира, мне известно, проговорил я. А меч Фрейра Хундингсбана сейчас меня не интересует. Рок судьбы иное дело. Он нужен мне, вернее, я должен его найти. Зачем? прямо спросила она. чтобы отомстить за Иггдрасиль. "Столь же прямо ответил я. Спрашивай дальше, я отвечу". Фрейя покачала головой. "С самого начала я недооценивала тебя. Даже после того, как ты на моих глазах отправил в бездну одного из властелителей, я считала тебя простым смертным". "И в чём-то ты была права", перефразировал я её собственное замечание. "Тогда, но не теперь". Он должна ли я именовать себя Йохан Чёрный странник? Не думаю. Богиня любви, даже бывшая, не примет сторону тьмы. Кроме того, мой статус в указанном отношении пока неопределён. Это что-то новенькое, удивилась владычица. На моей памяти такого не случалось. Я ухмыльнулся. Не в моих привычках напоминать дамам об их возрасте, однако твоя память охватывает не многим больше 500 столетий. Не такой уж долгий срок по меркам большой игры. Справедливо замечено. Итак, ты собираешься отправиться на поиски рога судьбы. Да, это будет лучшим выбором. А после этого, то есть, кому ты собираешься мстить? В голосе искательницы было ничто большее, нежели простой интерес. Рагнорак не был твоей битвой, а павшие асы не были твоим народом. Кому именно и за что ты хочешь мстить? Я, как и все смертные, сын Аска и эмбле. Все готландцы, но не все смертные, поправила владычица. К полувинчикам, например, это не относится. В общем, я с Ингдросиль в каком-то смысле мой родственник. Так что основание у меня есть. Но, но, кровное месть за уничтожение дерева это ты поможешь мне, прервал я. Да, но сперва смотри сюда. Искательница кивком указала на своё зеркало и дала мне возможность вновь проникнуть в далёкое прошлое. Голубые глаза Фрейи метали молнии, которые сделали бы честь даже Мьёльниру. К сожалению, эти молнии были бессильны расплавить обвивавшие её стройную фигуру чёрные цепи. Положив руки на подлокотники золотого трона, ранее принадлежавшего Одину, Локи смотрел на пленницу с обычной ехидной ухмылкой, наслаждаясь столь редко выпадавшим ему чувством превосходства. "Желаешь сказать что-нибудь, дорогая?" Фрейя всегда была сдержанной и приветливой, но сдерживаться она уже не могла. И в адрес лиса последовал целый заряд заковыристых фраз на диалектах гномов и троллей. Аллок юкаризненно покачал головой. Постыдилась бы. На вид такая интеллигентная, ругается как последняя. Невысказанное им слова как ни странно заставило Фрейю улыбнуться. Это не оскорбление, Лис, а констатация факта. Ты теряешь свой стиль. И верно. Ты же у нас богиня любви. Нахмурился Локи. Ладно, птичка. Я подумаю над другой формулировкой. Тебе тоже следует кое над чем поразмыслить. К примеру, как ты собираешься убедить меня не подвергать твои чудесные пёрышки испытанию огнём? Фрея промолчала, но лис не отставал. Ты ведь знаешь, меня можно подкупить. К примеру, слезами. Моими слезами, уточнила Фрея. Когда-то мои слёзы действительно обращались в золото. Однако это происходило до того, как цверги были уничтожены. Это же их магия в конце концов. Ты перехитрил самого себя, хитроумный. Локи оскорблённо фыркнул. Зато твоя хитрость превыше всех остальных. Но чего вы добивались, собравшись четвером в кучку на окраине поля Вигрет, и бросая вызов змее Хиль и мне? Змея ответила. Она нас не побоялась. Моя дочка не отличалась умом, пожал плечами Лис. Естественно, не преминуло вставить Фрея. Сама виновата, продолжил Луки, пропуская мимо ушей этот выпад. Тора в сыночек также не блистал интеллектом, но ему хотя бы досталась сопротивляемость я Адам, в дополнение к его искусству лучника. Он в случае не из этих Вольсунгов. Какая разница? А ну и верно, хихикнул Лис. Теперь уже никакой. Хель с ним разделалась под частую. Но и сама пала от меча моего брата. На лице Фрейр проступила скорбь. Ближе Фрейра у него в Васгорде никого не было. Можешь быть спокоен. Я не забуду твоего удара в спину. Только сумасшедшее подходит спереди к Тору, Тиру, Ниорду или Фрейру. Произнёс Луки: "А Хеймдал жил самоувлюблённым, напыщенным дураком и умер таким же". Здесь Фрей ничего не смогла возразить. Вечно бодрствующий действительно попался на одну из простейших уловок. «Только этого твоего фокуса с летающим кораблем я не понял», – признался Лис. «Но в Валькирии твоих перебили, а лошади их остались. Но был у Фрейра этот его складной скит-блондир, который он всегда носил в кармане. Но зачем их было объединять?» Ты бы это узнал, окажись на борту корабля хотя бы часть того снаряжения, которое подготовили Алев и Цверги по завещанию Года. Втайне от Скитальца и Громовержца вздохнула Фрейя. Теперь эта тайна уже не была важна. Луки откинулся назад, вытирая в внезапно вспотевшей ладони о волчью шкуру. "Умно", признал он. «Говорил я Сурту, что ты можешь оказаться опаснее самого Тора, и не ошибся. Доверь ас и командование тебе, наш разговор мог бы не состояться, ввиду моей неявки». Фрея коротко кивнула. «Впрочем», – добавил Лис, – «зачем говорить о том, чего не было? Есть более интересные темы. К примеру…» «Это мы уже обсуждали», – прервала Фрея. Мой ответ не изменился. Я не встану на твою сторону. О, жаль. Мне бы очень не помешала помощь одной из изистинных богинь. Твоя сила действует во всех мирах. Ей подчиняются любые народы. Завидую, вздохнул Локи. Мне такого не достичь никогда. Придётся, видимо, править вселенной в одиночку. Фрейер смеялась. Хитраумный локи, повелитель вселенной. Шутка вполне в твоём стиле. Я рад, что тебе понравилось. Но будь честен хотя бы сам с собой. Править ты будешь мёртвым миром, населённым лишь тенями минувшего величия и остатками великанов Утгарда, Муспельхейма и Йотунхейма. Усмешка пропала с лица Лиса. Вот для этого ты мне и нужна. Верни миру жизнь. Не ради меня, ради него самого, ради твоего прошлого в конце концов. Так, просто, мягко переспросила Фрейя. Подарить тебе жизнь всей вселенной. Её голос стал громче. Я готова была умереть, лишь бы ты и тебе подобные не завладели миром. Однако это случилось. Что мне до моего прошлого, если у меня нет будущего? Локи выложил на стол последнюю карту. У тебя имеется будущее. Твоя сила нужна мне. Так что придётся заключить сделку. Я дам тебе свободу. Фрея застыла, как каменной статуей. Несколько минут она лихорадочно размышляла над неожиданным предложением лиса, прикидывая возможные варианты, но план хитроумного всё равно невозможно раскрыть до конца. "Сними цепи", потребовала Фрея. "И верни мне соколиное оперение. Ты даёшь слово?" Я помогу тебе, склонила голову дочинь Йорда, мысленно прося прощения у павших асов. Удаляясь по радужному мосту от возрождающегося мира, Фрей испытывала смешанные чувства. С одной стороны, это была победа. Лиза сделал то же, что сделала бы она сама, оставшись последней из рода асов. С другой стороны, что будет твориться во вселенной, которой правит хитроумный? Фрей уходила Но она знала, что когда-нибудь вернётся обратно и расчитается сполна. Это не было ненавистью, потому что ненавидеть богиню любви не может. Это было то чувство, которое смертные называют долгом. Она заставила себя забыть века безмятежности, покоя и наслаждений, проведённые в Ваннахеме и Асгарде. Выкинула из памяти и собственный божественный образ. Рагнарог, называемый иногда Готтердом и Рунгом, свершился. Сумерки богов. Немецкий. И боги потерпели поражение, как и было предсказано норнами. Теперь Фрейя знала, боги вполне могли выиграть, если бы норны не провозгласили обратного. Она всегда воспринимала вирд, вирд судьба скандинавские. как некое абстрактное понятие, смутный образ из поэтической легенды, придуманной асами для оправдания собственных далеко не всегда лицеприятных поступков. Однако сей образ неожиданно оказался обладателем реальной власти, настолько могущественной, что объединённая сила Асгарда ничего не смогла ей противопоставить. Последняя из асов, сдерживая боль и обиды, покорилась и приняла наказание за измену и помощь заклятому врагу. Она знала, что это не навечно, что ее час придет. Преисподняя, круг седьмой, Блэк Уолт, Дома Льда. Это опасно. Более чем опасно. Это перевернет игру с ног на голову. Или наоборот, не преминул подумать собеседник, однако вслух этого не произнёс. Если необходимость прямого вмешательства плохой прецедент. Я не спрашиваю о прецедентах. Необходимости нет, но не могу предложить иного рационального действия. Может ли ситуация стабилизироваться сама? Вероятность ниже возможной, но выше малого предела. Расчёты отрицательные, но они неприменимы в такой ситуации. Пришлось делать допуски на реальность, чтобы свести всё воедино. Иначе, говоря, расчёты бесполезны, прецедентов нет, вмешиваться нельзя. Стратегия игры под угрозой. Зато тактический план пока наш. Надолго ли? Нет. Тогда действуй немедленно. А кто возьмёт ответственность на себя? «Это обсудим, когда всё будет сделано». «Нет, сейчас». «Хорошо, раздавай». «Преисподняя, круг седьмой. Блэк Уолт. Дом огня». «Есть ли вероятность отказа?» «Вероятность есть, однако она никогда не станет свершившимся фактом». «Расчёты». «Интуиция, основанная на знании действующих лиц». «Фигуры оживают». Жизнь это не смерть, она предсказуема. Но изменяется и доска, причём совершенно хаотически. Даже хаос имеет свои законы. Чего нельзя сказать о порядке? Как можно говорить о том, чего нет? С опломбом и уверенностью это заменит отсутствующую информацию и обманет всех остальных. Приспутнее. Круг 10-й. Секретный Цитадель Элроса. Игра выходит из-под контроля. Значит, черёд приходит наш. Великое колесо судьбы способность встретиться утрачивает. Слишком много углов. И много палок слишком в колесо вставленных. Остановите игру. Зачем? Пускай сами получают то, что создали. но то, что ударит по ним, отзовётся и у нас. Предсказание это вывод. Выведенный этой педаннам рано делать. Но благоразумнее было бы, а благоразум младля оба не понимаем мы смысла слов этих, их не употребляя никогда. Звучат глупо они в устах твоих. Радужный мост Бифрост открылся впервые за последние тысячелетия. Я ступил на его пружинистую поверхность и на миг остановился. Когда-то здесь шли те, кого я считал своими предками. Они уходили, покидая ратное поле и оставляя неотмщённой кровь близких и друзей. Они уходили, ибо смерть их была бы концом всего, а жизнь, даже такая жизнь, могла стать новой надеждой. Они уходили, потому что таков был приказ их в дык и командиров, асов. И я, кем ведовши даже собственного происхождения, во всяком случае, пока обязан теперь был отдать старый долг, который, вероятно, не был моим. Нет, это мой долг, ибо его возложили на меня. Не столь существенно, кто я на самом деле. Важно то, за кого меня принимают. "Желаю удачи", сказала Фрея на прощание. Гилархорн наверняка находится в сокровищнице Лииса. Поаккуратнее с ним. Я кивнул и прошёл сквозь мерцающую завесу врат Бифроста. Путь был не труден. Быть может, раньше, когда радужный мост связывал воедино девять миров, здесь можно было заблудиться. Теперь Биврёст оставался всего-навсего тонкой нитью, которую Фрейя и Скетельница сохранила должно быть исключительно из сентиментальных соображений. Не надеялась же она в самом деле, что когда-нибудь сможет накопить достаточно могущества и бросить Локи в победителью Рагнарёк как прямой вызов? Или именно таким и был первоначальный план владычицы. Если так, для этого искательница должна была захватить весь Арканмир, убрав всех соперников. Чёрт возьми. А это уже интересно. Раз все 14 властотелей были отправлены в Арканмир по одному общему приговору, то у каждого из них в прошлом лежит нечто похожее на Рагнарёк. Вот это номер. И тут я вспомнил ту странную картину, которую неизвестно зачем показал мне Мерлин, перед тем как отправить на остров смеющегося черепа. Сходится. Суть кроется не в великой битве, а в нарушении некого высшего закона. Фрейя, помогая Пускай вынужден там победителю Луки, тем самым предавала память умерших богов, асов. Мерлин, используя могущество хаоса, приступил некое древнее правило, запрещавшее общение с этой стороной силы. Всё сходится прах его побери. одинаковый проступок, одинаковый приговор и одинаковая цель тысячелетнего пребывания в Арканмире в качестве властителя, а некий высший закон назывался игровым кодексом. Эту информацию ни в коем случае нельзя разглашать. Не то в игру войдут совсем другие силы. Я не мог назвать их по именам, не мог даже определить всех тех, кто использует доску судеб в данный момент. Однако, это не имело значения. Кто бы это ни был, мой поход, за рогом судьбы, был запланирован ими, а потому не стоит срываться с крючка. Потом, быть может, но не сейчас. Радужная тропинка кончилась. Передо мною была дверь, за которой наверняка находился мир, ранее именовавшийся Асгардом. Мир былой славы и былого поражения. Мир, где каждый камень кричал о прошлом Готланда и готландского народа, о прошлом, которого у меня не было. Изображая предельную собранность и внимание, я с трудом сдерживал смех. Они думают, будто их расчёты предусматривают все варианты развития сюжета. Клянусь бездной, я заставлю их признать ошибку. Сэр, вы не поверите, но его упустил ты снова. Не моя вина, он ушёл из этого мира. М-куда? Неизвестно. А вот это вина уже твоя. Да, но в деле замешана ещё и скательница. И что с того? Это она открыла ему путь. Так. Тогда даже сказать можно, куда путь приведёт тот. Невозможно. Ты опять тебе повторять сколько? Забудь слово это. Так точно. Значит, мне идти на перехват? Оздор, Асгард вне игры. На данный момент на циклы весь данны. Обратно вынужден он будет вернуться скоро. На выходе жди. Но там же дворец искательницы в бездну дворец будет сделан, сэр. Локи давно уже надоело изображать из себя всемогущего и всеведущего. Однако выход из этого затруднительного положения он нашёл всего несколько десятилетий назад. Зато теперь у возведённого на развалинах Асгарда и Палинского дворца тысячами собирались жаждущие приобщиться к божественной кормушке претенденты. Благоновы мир не испытывал недостатков в предприимчивых личностях. Да, решил Лис. Фрея постаралась на славу. Эти смертные проявляют себя даже лучше тех прежних. Одно испытание следовало за другим. Количество успешно преодолевших все ступени постоянно уменьшалось. Развлекающийся Луки потирал руки. Так, ребята, вперёд! Вас ждёт великая награда. И вот влёк какой-то странный звук, затронувший полузабытые узлы его памяти. Рука Лиса автоматически потянулась за копьём. Только тут он сообразил, что слышал, как открывается Бифрост. Вот это новость. Пропромоталлоки быстро просматривая все места, где радужный мост ещё не исчез окончательно. Кто это может быть, а? Вроде бы моя территория закрыта для доступа. Так. Вот он, подумал лис, натыкаясь на проникшивые взгляды незнакомца. Не высок, но крепко сложен. Кольчуга и короткий меч, напоминающие изделия альвов. Волосы рыжие, как у всех потомков Аска и Эмблы. Да и лицо довольно похоже. Стоп, глаза. Чёрные, глаза бездны. Локи моментально привел в действие всю охранную систему. Хитрых сплетений чар и энергетических ловушек зашевелилось, настраиваясь на цель. Мастер заклинаний Локи никогда не понимал асов, презиравших его за использование этих сил. И теперь, впервые за столько лет, лис смог наконец пустить в ход всё своё умение. Не только мог, но и должен был. Мишень достойная, что и говорить. Чёрный странник облёкшися в плоть, выглядит как простой смертный, однако колдовское зрение Локи, прониквшее сквозь большинство иллюзий, не подвело и теперь. Пришельцы осмотрелся, казалось, расставленных ловушек он не замечал. Держа руку поблизости от эфеса меча, он направился к одной из дверей, за которой Лисс держал весь железный хлам, подобранный на поле Вигрид после Рагнарёка. Не то, чтобы Локи был таким страстным поклонником всяких измятых и проржавевших кусков металла, он просто предотвратил таким образом появление массы потенциально враждебных культов и верований, возникших бы вокруг каждой подковы Слейпнира, Слейпнир скользящий, восьминогий летающий конь Одина. Высохшего кусочка Иггдрасиля и обрывка плаща Хеймдаля. Первая ловушка не сработала. Пришлось аккуратно переступил через невидимую нить, случайно зацепившись плечом за деактивирующий узел паутины заклятий и спокойно прошёл внутрь первой комнаты. Эльф выругался сквозь стиснутые зубы и ввёл несколько поправок в параметры следующей сети, установив на выходе ещё один дополнительный капкан. Чёрный странник покопался в кучах хлама, отбросил прочь осколки славного прошлого Асгарда и пошёл дальше. Локи затаил дыхание. Вот сейчас. Чёрт! Перед самой ловушкой пришелец поткнулся, повалив впереди себя какую-то алебарду. Паутина цепко захватила ее и спепелила, и на этом успокоилась. Черный странник беспрепятственно двинулся в следующую комнату, где лис разместил планы всех боевых действий, какие только велись асами в девяти мирах. Почетное место, естественно, занимала детальная карта схемы Рагнорака, и пришельлец сам у собой уделил ей особое внимание. Что-то пробормотав, даже изощрённый слух Луки не уловил слов, он щёлкнул пальцами, словно совершив великое открытие, и быстро прошёл к следующей двери. Теперь лес управлял своей системой вручную. Так, ещё шаг. Он послал командный импульс и недоумённо уставился на чёрного странника. который проскользнул в сота и доледю ему перецобкнувшимися челюстями. Локи выругался и повторил команду, теперь обращаясь к блокам резервного захвата. Внутри комнат заиграл пульсирующий свет, раздались утробные завывания, однако Пришельлец напрячь игнорируя все призывы защитной системы к его подсознательным сомнениям и страхам, нагло пёр дальше. то то ли и создали нервы. Ну и посреднички в преисподней пошли в последнее время. Никакого уважения не то что к частной собственности, но даже к элементарным мерам предосторожности. Черный странник прошел насквозь еще несколько комнат, нигде не задерживаясь, и остановился лишь в зале павших, где искусственные мастера-резчики установили деревянные фигуры, в точности копирующие всех асов. Одна гласы Один и богатырь Тор, мореход Ниорд и вечно будрствующий Хеймдаль, прекрасный Бальдр, однорукий воин Тир и крепыш Фрейр, покровительница семейного очага Фриг и целительница Идун. Все они стояли там такие, какими их запомнил Локи. Пришельлец медленно поклонился каждому из них, затем уверенно подошёл к статуе Хеймдаля и заговорил с ней. Локи бросился вниз, надеясь, что успеет попасть в зал павших до того, как произойдет непоправимое. «Я не желаю тебе ни здравия, ни славы», – тихо сказал я. «Первое, больше тебе не понадобится, а вторым ты и без того обладаешь. Не знаю также, что можно предложить умершему богу. Я могу только просить, но не могу заявить, что исполнение моей просьбы будет в твоих собственных интересах, ибо не представляю себе, каковы теперь эти интересы». «Говори о деле или уходи», – проскрепил голос, исходящий из деревянной фигуры. Был там вне жрецов, я и без этого наслушался. Кто ты такой, что тебе нужно? Ты помнишь тех, кто покинул Рагнарёк до его окончания? Таков был приказ их командиров, среди которых был и ты. О, так план Фрейя оказался успешен. Да, я не стал уточнять остального. Те, кто тогда уцелел, были прародителями нашего народа. «Сын Аска, ты воистину утешил меня!» В голосе статуи на мгновение проскользнули нотки удовлетворения. «Значит, надежда еще не исчезла. Теперь изложи свою просьбу». «Где находится Гьял Лархорн?» «Рок судьбы может нести лишь тот, кто имеет в сердце метку». Статуя не договорила, неожиданно повернувшись к северной стене комнаты. Уходи, и доведёт тебя рунавирд. Рунавирд судьба. Возможно. Я ещё раз поклонился, но уйти уже не успел. Каменная плита сухо щёлкнула, поворачиваясь вокруг оси, и пропустила внутрь зала павших, вооружённого тяжёлым копьём высокого человека с острой лисьей физиономией. Лисьей. Отступая назад, я смотрел в искажённое гневом лицо хитроумного Локи, последнего из Асов. Пускай он был предателем Асгарда, это не уменьшало его былого могущества. Скорее, наоборот. «Гья Лархорн ему потребовался», – буркнул лис, поднимая копье. «Хотел протрубить в последний третий раз и завершить цикл? Хотел вернуть Асгард в первозданное состояние? Не выйдет. Мертвые асы нравятся мне гораздо больше живых. Таковыми они и останутся». Не обращая особого внимания на то, что он говорил, я обнажил меч, хотя и понимал чётность этого поступка. Мифриловое лезвие вспыхнуло, и странное дело, Локи моментально замолк, впившись сузившимися глазами в мой кленоок. "Где взял?" потребовал он ответа. "Подарили", удовлетворил я его требование. "Чёрный странник с мечом света". Оригинальное сочетание. «Если это обо мне, вынужден тебя разочаровать. Вовсе я не черный странник». «По крайней мере, пока», – подумал я. «Это остановило лиса». «А что ты делал в бездне?» «Сражался с каким-то в конец очумевшим колдуном из Блэкуолда», – сказал я, не слишком уклоняясь от истины. «Интересно, на мне что написано, что я побывал в бездне? Кажется, это заметно уже всем встречным. И что значит титул «Черный странник» в устах Локи?» Лис опустил свое копье и поскреб острый подбородок, определенно что-то прикидывая в уме. «Ладно, исполнишь одну работенку – получишь рог. Даю слово». о том, как хитроумный Локи держит, точнее, не держит своё честное слово, упоминали даже саги Готланда, в которых мало что говорилось об Асгарде, но выбора у меня не имелось. Так что, пришлось поверить. Что за работёнка, уточнил я. Притащим где воды из источника Мимира, с трудом вернув на место отвишую до земли челюсть, я выдавил. Так, он же теперь свободен. Я лично перерезал глотку этому ледяному громоздиле и тут пришёл черт удивляться лису. Ты это сделал? Как? Сам громовержес потерпел неудачу в Удгарде, провалив всем испытаний. Я пожал плечами. Пришёл, увидел, одолил. Хорошо, если тебе так нужна эта вода, я принесу. Только отправь меня к источнику и найди какое-то средство, чтобы вернуться. Тот путь, каким я шёл тогда, я не собираюсь повторять даже для спасения души. А душами я не занимаюсь, махнул рукой Локи. Ладно, считай, что договорились. Тебе невероятно везёт. Это верно, подумал я. Удачи на моей стороне, и потому необходимо осуществить всю операцию как можно быстрее, пока Буги Случа не передумали помогать мне. Получив у Лисы небольшую флягу и амулет с встроенным заклятием смещения отражений, что это значило, я не очень-то понял. Мгновение спустя я оказался у известного мне источника предвидения. Склонившись над ручьём, чтобы набрать воды, я впервые за несколько недель увидел своё отражение. Почудилось что ли? Я прошёл немного дальше, где поверхность источника была гладкой и лишённой ряби. Нет, не почудилось. Мои глаза действительно сменили цвет с серо-голубого на чёрные. Вот, как во мне распознавали чёрного странника. У смертных ведь не бывает абсолютно чёрной радужной оболочки, которая полностью сливается с зрачком, даже при самом ярком освещении. Следующий мой поступок можно объяснить лишь наитием. Я набрал в горсть воды и плеснул себе в глаза. Боль была такой, словно черный венец преисподней, вновь раскалывается на части, теперь уже вместе с моей головой. Сознание заволакивало пелена небытия, как и в прошлый раз. Однако я знал, чего ожидать, и держался из последних сил. Зачерпнуть еще воды и выпить. Голова вдруг стала кристально ясной, а глаза стали замечать даже отдельные снежинки на поверхности холмов, отстоявших от дали источника на 5 миль. Боль не исчезла, она превратилась в нечто второстепенное, малозначищее. На первый план выступило то, что до поры до времени было скрыто в глубине моего сознания. Всё то, что я так тщательно туда загонял, боясь выпустить наружу. Мой жизненный путь был отмечен таким количеством, в принципе, невозможных ситуаций, что случайностью это не осмеливался бы назвать даже самый заядлый скептик. Кто только не встречался мне на этом пути: ни шеи демонов, ни дьяволы и владыки ада, странники и властители, боги и те, с не зашли до встречи со мною, если полагать таковы мы ли солоки, как думали дети Аска и эмблы. Я уже не говорю о противниках, с которыми мне приходилось и, возможно, еще придется драться. У бессмертного чемпиона и Тона вряд ли окажется на счету такая коллекция врагов, какую заполучил я в свои неполные 18. Что это значило, я не представлял. Возможно, когда получу урок и свершу то, что от меня требовали в бездне, это выяснится. Да, возможно, но не более того. И почему месть? Ведь Нурны давно предрекли Асгарду поражение, а мелкие отличия, увиденные мною в картинках Рагнорака, неизбежны. Всё равно где один стратегический план битвы ещё не пережил её начала. Вопросы следовали один за другим, становясь всё более заковыристыми, а я не мог отыскать ни одного ответа, которым был бы способен удовлетвориться. И тут у меня в голове словно распахнулось окошко, в которое я естественно не преминул заглянуть. Увиденого с лиховой хватило, чтобы заставить меня потерять сознание. И вновь это случилось на берегу источника. Чем это окончится, я уже подозревал, но поделать ничего не мог. Занавес. Радужное покрытие бифроста. Сцена. Бездна, озарённая вспышками сталкивающихся звёзд. Стол, несколько призрачных фигур вокруг него, игроки. Зависая над столом светящиеся сферы в деталях отражающие нужный участок игрового поля. Ящики со множеством фишек, ожидающих своего появления на сцене. Клетки доски меняют границы, очертания и размеры практически ежесекундно. Цвета, достоинство и расположение фигур также не отличаются постоянством. Разбросанные в живописном беспорядке карты из четырёх различных колод. Пятая разложена в пасьянс. Однако прочтение его не имеет ни малейшего смысла. Тихий завораживающий стук игральных костей. Большинство из них имеет гораздо больше шести граней, но иногда на стол падают и пирамидальные. Пачка разноцветных листков с непонятными изображениями и записями. Некоторые аккуратно расчерчены в таблице, другие заполнены беспорядочными каракулями. Раскачивающиеся подобно маятнику песочные часы, господствующие над фиерической картиной большой игры. Шуршание песка пронизывает всё вокруг, подчиняя своему хаотическому ритму жесты и голоса игроков. Последняя песчинка падает вниз. Приглушённый раскат грома, за которым следует сине-зелёная шаровая молния. Гонг, антракт. Занавес.